Глава 9. На приготовление к перемещению у них ушла неделя. Вернее, не так. Все было уже давно готово, но гости, оставшиеся в их доме, существенно мешали плану. Ну не оставишь же их одних. Поэтому в один прекрасный день Индар прозрачно намекнул, что кто-то загостился, а ему очень хочется побыть наедине со своей супругой. Ирина даже испугалась, что на них обидятся, но раздавшиеся в ответ понимающие смешки и шутки, вогнавшие ее в краску, быстро развеяли все сомнения. «Наконец-то мы одни!» Не удержалась она от облегченного вздоха, когда последние гости скрылись в портале. «Я счастлив, что тебе больше понраву тихая жизнь, чем светские увеселения!» Индар притянул ее к себе и поцеловал в кончик носа. Смешно сморщившись и прижав ладошки к широкой груди мужа, Ирина ответила, «Я раньше практически постоянно была окружена множеством людей, поэтому теперь очень ценю уединение. Да и твоего общества и тех, кто обитает в доме, мне вполне достаточно». Последовавший за ее признанием поцелуй был наполнен нежностью и благодарностью. «И все же, когда мы отправляемся?» Спросила Ирина, когда Индар отстранился. «Как только ты переоденешься в одежду своего мира, нужно постараться как можно меньше привлекать внимание. Сердце радостно забилось в груди, и девушка побежала в свою комнату. На то, чтобы переодеться, ей не понадобилось много времени. И только когда она заплетала волосы, руки слегка подрагивали, выдавая ее волнение. Посмотрев в зеркало, Ирина слегка похлопала себя по щекам, На мгновение зажмурилась и сильно выдохнула. Нужно было успокоиться, чтобы не нервировать супруга. «Мало ли, еще подумает, что я захочу остаться там». Пробормотала она себе под нос, выходя из комнаты. Представив, как бы она сейчас жила, если бы не Индар, девушка передернулась от омерзения и отголосков того ужаса, что пережила, пока бежала по лесу от насильников. Усилием воли заставила себя отогнать неприятные воспоминания и поспешила навстречу с индаром. Межмирный портал, через который им предстояло пройти, находился в отдалённом уголке сада. Там, на небольшой полянке, окружённой кустами и плодовыми деревьями, была расположена ровная каменная площадка с нанесёнными на ней глубокими бороздами какого-то непонятного для девушки узора. А теперь внимательно послушай меня. Сказал Индар, когда они встали в центре площадки и протянул ей золотистый шнурок, на котором болтался красный камешек. «Это маячок, через который я смогу почувствовать, где ты. Не снимай и никому не отдавай, чтобы я смог найти тебя, если что-то случится». «Хорошо», — немного нервно ответила Ирина и надела на себя маяк. «Умница, а теперь держись за меня». Девушка тут же уткнулась ему в грудь и крепко обняла руками за талию. Было страшно, поэтому, чтобы не опозориться перед любимым, она принялась мысленно обдумывать то, что скажет «Всё», раздался над головой спокойный голос Индара. «А?» – недоуменно спросила она и осмотрелась по сторонам. Теперь они стояли в лесу, окружённые соснами, осинами и молодыми дубками. Ирина даже до речи потеряла, оглядываясь вокруг. Ведь прошло всего несколько секунд, как она обняла супруга. И если бы не изменившийся пейзаж, решила бы, что это какая-то глупая шутка. «Так быстро?» — спросила она, незаметно посмотрев на мужчину. «А ты бы предпочла несколько часов прорывать межмирное пространство?» Насмешливо поинтересовался Индар и поцеловал ее в висок. «Иди». «Чем быстрее ты найдешь девушку, тем быстрее мы вернемся назад. Мне здесь не нравится». «Да-да, прости, я немного растерялась». Ирина виновата улыбнулась и, немного подумав, направилась в сторону детского дома. «Если ты через час не вернешься, я приду за тобой», — напомнил Индар. Девушка не стала оборачиваться, просто подняла руку в знак того, что услышала его. Сейчас она была слишком занята окружающей обстановкой. Она еще неделю назад подробно описала супругу, как добраться до детского дома. Пусть и считала, что не стоит волноваться и все пройдет хорошо, но не стала возражать. Прекрасно понимала волнение Индара. Скажи ей, кто несколько месяцев назад, что она с жадностью будет рассматривать деревья, кусты, траву, небо, вытоптанную дорожку и даже корни, торчавшие из земли. Ирина бы не поверила. А вон оно как получилось. Она соскучилась и в то же время понимала, что нужно попрощаться, чтобы со временем тоска по миру, в котором девушка родилась, не разъела душу. Вряд ли Индар согласится хоть иногда путешествовать сюда. За такими мыслями она не заметила, как дошла. И только у самой кромки леса резко затормозила. В голову пришла неожиданная мысль, что ее могли разыскивать, ведь в тот роковой день Ирина не вернулась из деревни. «Интересно, что с Андреем?» — подумала она, внимательно всматриваясь в знакомое здание детского дома. «Рассказал ли он, как его дружки погнали за мной?» До слуха долетел смех и детские голоса. «Значит, дедомовские вышли на прогулку» не повезло, что она подошла со стороны черного входа, а так бы ее быстро заметили. Теперь оставалось быстро проникнуть в здание и попробовать отыскать Варьку, надеясь, что она не на улице вместе со всеми. Выждав еще с минуту, она быстро пересекла оставшееся расстояние и заскочила в одну из дверей. И тут же ослепла, после яркого солнечного дня оказавшись в темном коридоре. Ирина вновь застыла, привыкая к другому освещению. Единственным неудобством стало громко стучащее сердце, из-за чего девушка не могла толком понять, есть ли люди в этой части здания. Пришлось заняться дыхательной гимнастикой. Ей совершенно не хотелось попасться кому-либо на глаза, кроме верной подруги. Дальнейшее ее продвижение по коридорам детского дома напоминало шпионские фильмы. Да Ирина и сама чувствовала себя каким-нибудь крутым спецагентом. Тихо хихикнув от этого сравнения, она поспешила к своей старой комнате. И уже даже протянула руку к двери, когда та сама открылась, и на девушку посмотрели блеклые голубые глаза. «Тетя Люба, только не кричите!» — умоляюще попросила Ирина, узнав уборщицу. В ответ женщина вцепилась как клещ в её руку и заголосила над всё здание. Нашлась, Ирка нашлась. Вжав голову в плечи, девушка постаралась освободиться, но не тут-то было. Тётя Люба не собиралась отпускать её, а вскоре их окружили и другие обитатели детского дома. Ирочка недоверчиво прошептала директриса, протянула к ней заметно дрожащие руки и пошатнулась. Где же ты была, девочка? «Мы же тебя несколько недель искали», разрыдалась учительница истории, прижимая к своему бледному лицу большой клетчатый носовой платок. «И этих Андрей Льховский нам все рассказал». Ее слова послужили сигналом, и все заговорили разом, стремясь заверить девушку, как они переживали, а заодно узнать, где она все это время пропадала. «Так, тихо!» Громогласно провозгласил завхоз, когда вокруг поднялся гвалт. Быстро все разошлись по комнатам. А Ирину можно расспросить и в вашем кабинете, Екатерина Павловна. Девушку тут же схватили под руки и повели по коридору. А она могла думать только о том, чтобы поскорее прошел отведенный индаром час. Самой, как она подозревала, ей отсюда не вырваться. Да и на вопросы отвечать Ирина не собиралась. Молчишь. Сурово спросил завхоз после двадцати минут безуспешных расспросов. «Мы же тебе не враги, чтобы ты в молчанку играла. Нас ведь как липки трясли все, кому не лень, когда...» Вздохнув, мужчина тряхнул головой и отвернулся к окну. Ирине стало стыдно, а еще было искренне жаль ни в чем не повинных взрослых. Ну и правду она сказать не могла. Да и не изменила бы эта правда ничего. Вскоре она опять исчезнет, прихватив с собой одну из воспитанниц. В том, что супруг сможет без проблем вызволить ее отсюда, девушка нисколько не сомневалась. Оставалось только дождаться его прихода. «Можно увидеть Варю», — наконец заговорила она. «Вот сначала расскажи нам». Начала возмущаться учительница истории, но директриса остановила ее. «Пусть поговорят», — разрешила она, кивнув учительнице математики. «Может, после этого она хоть что-нибудь нам расскажет». Ирина с трудом скрыла вздох облегчения. Самая главная проблема была решена. Теперь не придется искать нужную им с супругом девушку. Когда лучшая подруга не несмело вошла в кабинет, юная Ларта окончательно убедилась, что не ошиблась. Варя очень сильно была похожа на свою мать. Только глаза не такого насыщенного цвета, как уисты Ледаи а если подруга сбросит лишний вес, то со временем может стать такой же красавицей». Ирка тем временем неуверенно спросила Варя, словно не доверяя своим глазам. «Я!» — подтвердила Ирина и, подскочив к ней, крепко обняла. «Как же я скучала по тебе!» Я, всхлипнув, подруга зажмурилась и часто задышала. «Я думала, ты больше никогда не увижу тебя». Ирина не стала говорить, что думала о том же. Зачем еще больше приносить страданий? Тем более теперь. «Варенька, может, ты уговоришь свою подругу рассказать, что с ней произошло?» Попросила директриса, и Ирина вспомнила, что они здесь не одни. «Нам очень нужно знать». Вздохнув, девушка отстранилась от подруги и печально посмотрела на Екатерину Павловну. Этой доброй женщине вскоре предстояли трудные времена. По ее Ириной вине. Только изменить ничего было нельзя. «Меня спасли», — коротко ответила она. «И все это время я была с этим человеком». «Но почему ты не вернулась назад?» — возмутилась учительница истории. «Неужели не подумала, как мы будем волноваться?» «Я не могла», — призналась Ирина и сжала ладонь Вари. Бросив взгляд на настенные часы, висевшие над входной дверью, она дополнила. «Да и сейчас пришла только для того, чтобы повидаться с Варей». «Что значит повидаться с Варей?» — воскликнул завхоз. «Ты?» «Совершеннолетняя», — спокойно напомнила она. «Мне жаль, что я доставила вам столько неприятностей». «Ну, ничего, ничего», — поспешила сказать Екатерина Павловна, пока завхоз еще что-нибудь гневное не выдал. «Теперь все наладится, ведь ты...» Ирина еле успела подхватить, начавшую оседать на полварю, а преподаватели, где стояли, там и упали. Охнув, она непонимающе осмотрелась вокруг, и только слабая надежда, что это все дело руки Ндара, помогали удерживать панику под контролем. «Ириша!» – раздался приглушённый голос супруга из-за закрытой двери. «Я здесь!» – откликнулась она и, уложив подругу на пол, поспешила в коридор. И как только Индар увидел ее, сразу же заключил в объятия и недовольно проворчал. «Выделенное тебе время прошло». «Прости, возникли небольшие трудности», — повинилась девушка. «Это ты?» — усыпил всех, уточнил дракон. «Да, но вскоре они проснутся. Здесь моя магия действует не так, как дома, поэтому нужно спешить. Тогда давай разбудим Варю и уйдем отсюда». Это та девушка, которую мы должны были забрать. «Да, да, именно она!» Ирина высвободилась из объятий супруга и вернулась в кабинет. Имдар последовал за ней и с интересом принялся рассматривать блондинку, лежавшую на полу. «Они действительно похожи». С удивлением сказал он. «Но будить ее не стоит. Лучше перенесемся домой, пока она спит. Не хочу тратить время на объяснения и уговаривание. «Думаешь, она не согласилась бы пойти с нами?» Немного неуверенно спросила Ирина. «Нет, ну почему же ушла бы?» Индар поднял спящую девушку на руки, но только после долгих убеждений и увещеваний. «Вспомни, как ты реагировала на мои слова. А ведь к тому времени уже находилась в другом мире и могла увидеть все собственными глазами». «Да, ты прав. Так действительно будет проще». Когда они покинули здание и направились в лес, Ирина немного задержалась. Она окинула прощальным взглядом детский дом, в котором прожила всю жизнь. Сейчас из-за сонного заклятия он казался пустынным, и девушка почувствовала легкий укол в сердце. Здесь она провела всю свою пока еще недолгую жизнь, и прощаться, зная, что уходишь навсегда, было тяжело. Глаза защипала от слез, но девушка упрямо поджала губы и, отвернувшись, последовала за супругом. Пусть ей было стыдно за те неприятности, на которые она обрекла обитателей детского дома, но и нового выхода не было. Переход в другой мир прошел так же быстро, как и в прошлый раз. Прислуга встретила их удивленными взглядами, но никто ничего им не сказал. Только Кори деловито поинтересовалась, какую комнату подготовить для гостей, и убежала выполнять приказ. Все то время, пока Варя спала, Ирина сидела рядом, держа за руку. Лишь ночью она ушла к себе, да и то по настоянию Индара. Всё равно Варвара не проснётся, пока обучающая программа не закончит действовать. Зато утром Ирина вновь вернулась в гостевую комнату. Только теперь она обратила внимание, какая подруга бледная, да и тёмные мешки под глазами совсем не радовали. Представив, что Варя пережила, когда единственный близкий человек исчез, Девушка вновь чуть не расплакалась. «Прости меня!» — тихо прошептала она и погладила светловолосую голову. «За что?» — сонно спросила подруга и открыла глаза. Сначала она улыбнулась, увидев Ирину, и даже полезла к ней обниматься, пока не заметила окружающую обстановку. Варя моментально напряглась и, отстранившись от подруги, недоверчиво и с восхищением осмотрелась вокруг. «Где это мы?» «Ну, Ирина замялась, не зная, как сообщить невероятную новость». «У меня дома». Пришел ей на помощь Индар, как раз перед самым пробуждением гости, зашедший в спальню. Вздрогнув от незнакомого голоса, Варя шустро обернулась и посмотрела на мужчину. «Вы косплеер?» спросила она, выгнув бровь. «Кто?» Не понял тот и растерянно посмотрел на Ирину. А та почему-то обрадовалась, что он не всё узнал об их мире. «Нет, у Индара просто такая необычная внешность», — пояснила Ирина. «Он таким родился». «Невероятно!» Варя продолжала разглядывать мужчину, как неведомую зверушку. «Это, наверное, какая-то мутация. Даже не представляла, что у человека могут встречаться такого удивительного цвета волосы и глаза». «Это потому, что я дракон». С усмешкой поведал Индар и скрестил руки на груди. «Из него никакой переговорщик», — с тоской подумала Ирина, увидев во взгляде подруги диагноз, который она успела поставить ее супругу. «Не верите?» — уточнил Индар и... «Нет, нет, нет!» — сполошилась Ирина, но было уже поздно. Глаза возлюбленного изменились, и теперь на Варю смотрел дракон. Ирина протянула руки к подруге, чтобы удержать ту от необдуманных действий, но потрясённо замерла. Варя не спешила вскрикивать, пугаться или стараться сбежать. Наоборот, она жадно рассматривала Индара, и только сильная бледность, доскатившаяся да по щеке слеза, выдавали её внутреннее волнение. «Варя, Варька, что с тобой?» испуганно спросила Ирина, схватив подругу за руку. Такой странной реакции от девушки она точно не ожидала. «Ты чувствуешь его, девочка?» Проникновенно спросил Индар, поняв все правильно, а затем присел на кровать, не разрывая зрительного контакта. «Кого чувствую?» — хрипло спросила Варя и зажала в кулак ткань платья на груди. «Своего дракона», — пояснил мужчина. Нахмурившись, Варя некоторое время прислушивалась к себе, а потом ответила. «Нет, там никого. Лишь пустота. Всегда одна пустота». «Можно мне посмотреть?» Индар немного опадался вперед, но так и не прикоснулся к девушке. «Что посмотреть?» Варя словно очнулась и недовольно взглянула на подругу. «Это что, шутка такая глупая? Где мы вообще?» «В другом мире», — спокойно ответил Индар, пока Ирина решала, как лучше все объяснить. «Позволь мне проверить». «Что случилось с твоей второй ипостасью?» «Ирка!» Девушка возмущенно засопела и вжалась в подушку. «Хватит уже этого фарса!» «Ладно, пойдем длинным путем!» Обреченно пробормотал дракон, а потом поведал про свой мир, про венец демиургов и про то, кем Варя является на самом деле. Поначалу девушка скептически смотрела на него, иногда она смешливо впыркая. Но чем дольше Индар говорил, тем серьезнее становился ее взгляд. А вскоре в нем появилась робкая надежда. «Ирин, это правда?» — жалобно спросила она. «Правда?» — заверила подруга. «Ты очень похожа на свою маму. И она не бросала меня?» «Нет, она всем сердцем любит тебя и все эти годы искала». Комната погрузилась в тишину, но супруги не спешили нарушать ее. Давай я время своей гостье все обдумать. «Ладно, вы можете посмотреть то, что вы хотели». Немного нерешительно разрешила Варя. «Закройте глаза и ничего не бойтесь». Распорядился Индар и прижал ладонь к ее лбу. «Больно не будет». Пока супруг к чему-то прислушивался и приглядывался, Ирина сидела тихо, как мышка, опасаясь нечаянно помешать ему. Она волновалась за подругу, видя, как трудно той принять правду. Ведь совсем недавно она сама была в таком же положении. Тихо вздохнув, Ирина понадеялась, что у Вари в скором времени все образуется. «Мне жаль, но там действительно ничего нет». Индар убрал руку и с сочувствием посмотрел на девушку. Видимо, дракончик не смог выжить в мире, практически полностью лишенном магии. «Я убил его!» Шепотом спросила Варя, а по ее щекам побежали крупные слезы. «Не вы, а та, кто переправил вас в другой мир», — ответил мужчина. «Первые несколько лет нашим детям нужна повышенная магическая подпитка, чтобы вторая ипостась могла хорошо развиться, а вас этого лишили, украв у родителей». «И что же теперь?» — Варя вытерла слезы и растерянно посмотрела по сторонам. «Ведь я ущербна и...» «Не говори глупостей», — выпалила Ирина. «Даже не думай, что ты не нужна своим родным. Твоя мать столько вынесла за все эти годы и все равно не сдалась, надеясь найти тебя. Неужели ее остановит тот факт, что ты не сможешь перевоплотиться в дракона? Не знаю, я никогда не видела ее». Варя скривила губы в подобии улыбки. «А до недавнего времени и вовсе думала, что родители от меня отказались». Ну разве ж кому придет в голову мысль, что родные совсем из другого мира? А тебя попросту выкрали у них. «Скоро встретитесь», — пообещал Индар. «Если вы не против, то сегодня я напишу Ларту Белого Клана, а завтра мы уже будем у них». «Так быстро?» — испуганно спросила Варя. «Хотя чего же ждать?» «Да, я согласна. Наверное». Не выдержав, Ирина обняла подругу и зашептала ей на ухо. «Не волнуйся, все будет хорошо. Твоя мама замечательная. По крайней мере, мне показалось именно так. А пока отдыхай, мы зайдем к тебе чуть позже». Ирина никогда бы не призналась, что тоже волнуется. И, наверное, немного сильнее, чем Варя. Ей так хотелось, чтобы встреча с Истой Ледай прошла хорошо, поэтому она и нервничала, не представляя, как все сложится на самом деле. «А вдруг Исталедая разочаруется?» – неуверенно сказала она, устроившись на коленях супруга. Прошло уже несколько часов, как они оставили Варю одну. За это время Индар отослал послание Ларту Белых Драконов и успел получить ответ. Лартиар заверил, что с радостью примет их у себя в гостях, а пока они сидели в его кабинете и обсуждали предстоящий визит. Приподняв голову Ирины за подбородок, Индар быстро поцеловал ее и ответил. «Дети священны. Они для нас большая радость, поэтому не беспокойся по пустякам. Тебе нужно быть сильной ради подруги». «Да, ты совершенно прав. Это же такая радость — обрести семью». «Мне жаль, что тебе не довелось испытать этого чувства». «Перестань, я уже давно смирилась». Ирина уткнулась носом ему в шею и прикрыла глаза. Её родители тоже были детдомовскими, поэтому, когда они погибли, у девочки не оказалось ни единого родственника, способного позаботиться о ней. Да и не помнила она их совсем, слишком мала была. «Я никогда не была одинока», — вновь заговорила Ирина. «Всё это время ты был со мной, да и Варька всегда была рядом». Индар не стал говорить, что это совсем разные вещи. «Зачем давить на больное, когда можно заполнить жизнь искры только самыми счастливыми моментами?» «Значит, ты рада, что оказалась в другом мире?» Дракон ласково провел кончиками пальцев по ее щеке. «Очень!» — заверила Ирина и потянулась к губам супруга. А на следующий день она изо всех сил старалась скрыть нервозность от подруги. Варя так была слишком бледной, а в голубых глазах плескался страх. Её нарядили в платье белого цвета, а поверх накинули лёгкий плащ с глубоким капюшоном. Индар хотел, чтобы первым её увидел лард белого клана. «Всё будет хорошо», — заверил он сразу обеих девушек и открыл портал. «Сиар — замечательный дракон. Он добрый друг моего отца и будет рад возвращению Варвары в родной клан». «А меня ведь, наверное, не так зовут», — сполошилась Варя, вцепившись в руку подруги. «Родители же точно дали мне другое имя, а я его совсем не знаю. Вдруг они потребуют назвать его? Как же мне тогда быть?» «Успокойся, ты слишком сильно похожа на свою мать», — принялась мягко увещевать ее Ирина. «Да и как можно помнить имя, когда тебя называли им только в младенчестве? А еще у нас есть верный способ доказать, что мы не лжем». Она достала из кармана амулет, который ей дала Исталидая и как только Варя протянула к нему руку, он начал испускать мягкий свет. «Ладно, может, ты и права?» Варя надела на голову капюшон и глубоко вздохнула. «Я готова». «Тогда входите». Индар, приглашающий, указал в сторону портала. «Нас уже ждут».